Издательство «Эксму» представляет Дарья Донцова, Муму с аквалангом. Читает Любовь Конева. Глава первая. Если на жизненном пути вам встретился хороший человек, то абсолютно не важно, какого цвета у него личный самолет. Я вздрогнула и села в шезлонге. Передо мной, насколько хватало глаз, простиралось бескрайнее, нереально синее море. Никогда ранее я не видела такой красоты и, честно говоря, полагала, что оно существует лишь на рекламе шоколадных батончиков. Но нет. Оказывается, есть на земном шаре места, похожие на сказку. До сегодняшнего дня... Я не ездила на курорты. Один раз, правда, когда я была еще первоклассницей, моя мачеха Раиса, накопив на отдых, повезла меня в Крым. Многие люди всю жизнь вспоминают первую встречу с морем, которая произошла у них в детстве. Чаще всего малышей поражает красота юга, и они считают дни, проведенные на пляже, самыми счастливыми в своей жизни. Но у меня получилось иначе. Сначала мы с Раисой тряслись в плацкартном вагоне, в котором было запрещено открывать окна. В свои семь лет я не была избалована. До того времени никуда не ездила по железной дороге, и мне даже в голову не могло прийти, что в составе есть купе с дверями, а полки в них застелены простынями. Вообще-то, Комплекты белья раздавали и в плацкартном, но Раиса заявила. «Чай не графья, нефиг на одну ночь тратиться, одетыми поспим, зато сэкономим себе на фрукты». К сожалению, наши ближайшие попутчики были военными. Едва поезд отошел от московского перона, мужики вытащили бутылки, разложили нехитрую закусь и начали отдыхать. Раиса моментально присоединилась к ним, а на следующий день от нее так несло перегаром, и выглядела она столь ужасно, что даже проводница во всеуслышание сказала, «Ну ты, тетка, дала стране угля!» Прибыв на побережье, мы часов шесть искали дешевое жилье, и в конце концов мачеха выбрала общежитие одного из местных институтов. С нами в одной комнате, вернее, в зале, заставленном койками, оказалось много женщин с детьми. Плюс к тому Раиса пожалела денег на отдельное спальное место и положила меня на одну кровать с собой. Но самый большой шок я испытала, очутившись на пляже. Ни воды, ни гальки не было видно. На берегу повсюду лежали тела, а в море оказалось не войти. Такое количество народа в нем плескалось. Промучившись на отдыхе, я испытала невероятное счастье, вернувшись домой. Там у меня, по крайней мере, имелось личное раскладное кресло. А еще в квартире была ванна, где я впервые за месяц спокойно помылась. Больше Раисе не удалось собрать денег на отдых, а я, даже став взрослой, не ездила к морю. Как-то не тянула. Очевидно, слишком негативными оказались детские впечатления. Не отправилась бы и сейчас, но в начале июня мой бессменный редактор Олеся Константиновна вдруг сказала... Виола, издательство приготовило тебе подарок на день рождения. Ах да, я, кажется, еще не представилась. Меня зовут Виола Тараканова, и я являюсь автором детективов, печатаюсь под псевдонимом Арина Виолова. Некоторое время назад я ушла из издательства Марка, и теперь печатаюсь в Элефанте. Вспоминать подробности моего разрыва с первым издателем не хочется. Да я уже рассказывала о некрасивой истории, стоившей мне кучу нервов и здоровья, и, в конце концов, разрушившей мою семейную жизнь. Подробнее об этом читайте в книге Дарии Донцовой «Зимнее лето весны» издательства «Эксмо». Но как часто случается, все плохое пошло мне на пользу. Теперь я автор «Элефанта», а его хозяин, Гарик Кребров стал моим близким другом. В «Элефант» пришла и Олеся Константиновна, поэтому я чувствую себя вольготно, несмотря на то, что редактор, как обычно, повторяет. «Виола, постарайся не задерживать рукопись». В «Элефанте» много активно пишущих авторов. Здесь издаются Бустинова, Смолякова и другие обожаемые мною детективщицы. Но в отличие от владельцев Марка, которые делают ставку лишь на двух-трех звезд, а остальным литераторам не стесняются демонстрировать свое пренебрежение, в элефанте любого, даже начинающего писателя окружают вниманием и заботой. Более того, у Реброва есть отдел под названием техническая поддержка. Сначала я наивно полагала, что в нем работают люди, занимающиеся компьютерами, принтерами, факсами, телефонами и прочими механизмами. Но потом мне стала звонить его сотрудница Ксюша и щебетать в трубку. Виолочка, добрый день! Это Ксю из элефанта. Ой, я ехала сегодня в метро и стала считать людей с вашими книгами в руках. На сбилась. Вы такая популярная! Сначала я недоумевала. Ну, с какой стати Ксюша столь любезна? Потом решила, что она поклонница моего творчества. Кстати, мне с моим комплексом неполноценности до сих пор удивительно. Неужели люди читают то, что я накропала? Но ведь «Элефант» не станет просто так выпускать книги. Ребров — расчетливый бизнесмен. И никакие, даже самые нежные отношения с автором не заставят его работать себе в убыток. Значит, меня читают. А Ксю, в отличие от других людей, имеет возможность непосредственно общаться с любимым прозаиком. Но потом я случайно стала свидетельницей того, как Ксю нахваливает Бустинову, говорит комплименты фантасту Болкову. Хм, тогда я сообразила. Она просто очень приветлива. Более того... Она крайне внимательна и умеет оказаться в нужном месте в нужную минуту. Всякий раз, когда Олеся Константиновна вызывала меня к себе и в корректной форме сообщала о многочисленных ошибках, допущенных мною в очередной рукописи, я встречала Ксению в коридоре, и она восклицала что-нибудь в таком роде. «Ой, Виолочка Ленинидовна, подпишите книжечку для моей подруги». Уж извините, что мешаю, но ваши фанаты мне покоя не дают, как узнают, что я вас иногда вижу. Прямо одолевают. Я, получившая пять минут назад от редактора очередной пинок по самолюбию и страдающая теперь комплексом неполноценности, моментально успокаивалась и ощущала себя Пушкиным, или, по крайней мере, Артуром Конан-Дойлем. Ксю была и остается настоящей палочкой-выручалочкой. У нее везде есть связи. Она способна помочь в любой ситуации. Кто сумел поставить на учет в ГАИ мою новую машину? Кто раздобыл билеты на концерт заезжей эстрадной знаменитости? Кто посоветовал магазин, где продают модные и недорогие платья? Кто познакомил меня с замечательным стоматологом? ответ один. «Ксю!» А еще она раза три-четыре в неделю звонит мне и спрашивает, «Как дела? А настроение?» «Вау! Виолочка недавно Вчера вас по телеку одна актриса хвалила, сказала, читаю только Арину Виолову». Розовые очки с моего носа свалились случайно. Пару месяцев назад Я забежала в «Элефант» без договоренности с Олесей или Гариком. Никакой необходимости в посещении издательства не было. Просто мне захотелось в туалет. Простите, конечно, за интимную подробность. Не успела я запереться в кабинке. Как раздался стук каблуков, а затем знакомый голос Ксю. «Не реви». «Ага, хорошо тебе», — проныл чей-то дисконт. «А меня уволить пообещали». «Сама виновата», — неожиданно жестко сказала Ксения. «Тебя зачем сюда взяли?» «На техническое обслуживание», — простонала собеседница. «Так я и стараюсь изо всех сил». «Послушай, Зоя», — слегка помягчил голос Ксю. «Задача нашего отдела — облизывать писателя с ног до головы. Литераторы — народ нервный и капризный». Большая часть из них считает себя гениями и дико злится, когда редактор делает справедливые замечания. «Тебя Олеся предупредила, что она хочет попросить прозаика Манина переписать эпилог романа?» «Эй, Зоя, отвечай!» «Да!» – захныкала та. «Значит, тебе следовало поймать Манина у кабинета Олеси после его с ней беседы, расхвалить парня, прикинуться его фанаткой» «Попросить автограф?» «Короче, сделать так, чтобы он понял. Он лучший из лучших. В «Элефанте» его обожают, а жесткий разговор с редактором — всего лишь часть творческого процесса. «Ты это сделала?» «Замешкалась немного», — призналась Зоя. «Пошла макияж поправить». «И Манин успел уехать необлизанным», — резюмировала Ксю. «Теперь далее». Ты не поздравила с днем Ангела Бустинову и не позвонила ей после неприятной статьи в «Желтухе». То есть не почесала литераторше спинку, не успокоила ее. Одним словом, Зоя, либо исправляйся, либо и правда уходи. Любое издательство зависит от авторов. Мы обязаны создать им комфортную психологическую обстановку, «Для того и существует наш отдел технического обслуживания!» «Ой, да подумаешь, какой-то манен!» манин. негодующе сказала Зоя. «Не нравится у нас, пусть уматывает! Очень они нужны, гении непризнанные!» «Тоже мне, цацы! Элефант других авторов найдет!» Снова застучали каблуки. «О чем спорите, девочки?» — спросил еще один женский голос. Обсуждаем туфли Олеси Константиновны, живо ответила Ксю. Просто супер, а не обувь. Она шикарно одевается, с плохо скрытой завистью отреагировала вошедшая. Хотя на ее модельной фигуре все великолепно смотрится. Кто-нибудь хоть раз видел Олесю непричесанной? Она так следит за собой. Когда вдоволь посплетничав о моем редакторе, женщины ушли. Я выползла из кабинки и уставилась в зеркало. Ай да ребров! Отдел облизывания писателей! А я-то верила в искренность Ксю. Хотя следует отметить, что после бесед с ней на душе у меня всегда начинали петь соловьи. Во всяком случае, комплекс мой точно затихал. Ну да я отвлеклась. Вернемся к моему дню рождения. «Не очень приятно заранее рассказывать о подарке», — улыбнулась Олеся. «Но ты не планируй ничего на ближайшее время». «Почему?» — насторожилась я. Олеся протянула мне конверт. «Здесь ваучер на поездку в Грецию». «Куда?» — ахнула я. Редактор засмеялась. «Очень хотели тебя порадовать. Дарить какой-нибудь браслет или медальон». Показалось глупо. Пафосная авторучка или часы тоже не к месту. Насколько я знаю, ты пишешь копеечной ерундой, а часы не носишь. Вот и родилась идея отправить любимого автора на отдых. Ты любишь море? «Ну, э, да», — промямлила я, мигом вспомнив грязный крымский пляж и тесную койку в общаге. «Я давно не ездила на курорты». Вот и отлично, обрадовалась Олеся. Через неделю улетишь. Уже? испугалась я. Но у меня нет загранпаспорта. Все тебе сделали, хитро прищурилась редактор. И документы, и билеты, и отель. Тридцать дней нирваны. Надеюсь, ты прихватишь с собой пачку пищей бумаги? Глядишь, привезешь новый роман. Я растерянно молчала. Сотрудники «Элефанта» хотели как лучше. Но не говорить же Олесе правду, что у меня элементарно нет ни малейшего желания отправляться на родину Гомера, да и вообще куда-либо. Следующие семь дней я испытывала соблазн позвонить в «Элефант» и сказать «Огромное спасибо», «Я так хотела слетать на море, но, увы, сейчас не могу, потому...» «Почему?» «Достойной причины для отказа не нашлось, действительно. Что мне мешает?» «Не разрешает врач, но в «Элефанте» прекрасно осведомлены. Писательница Арина Виолова — молодая, здоровая во всех отношениях женщина. «Дети требуют заботы. У меня нет отпрысков». Муж не отпустит супругу одну. Так и он отсутствует. Я не имею даже кошки, чтобы озабоченно воскликнуть. Некому киску пристроить. Пришлось покориться. День, когда за мной пришла машина издательства, из которой выскочила Ксю с радостным заявлением ⁇ Ой, Велочка ли недавно! ⁇ Я так хотела вас проводить. Стал черной датой. В наимрачнейшем расположении духа я влезла в шикарный седан и приготовилась к тяготам поездки. Но все оказалось совсем не так, как в детстве. Меня привезли не в забитый до отказа потными пассажирами зал, а в вип-зону, где не было ни одного человека. Ксю куда-то сбегала, появился парень в форме, взял мой паспорт, Потом с улыбкой вернул его и сказал: Пойдемте в самолет. А чемодан, растерялась я, уже отправила его в багаж, отрапортовала Ксю. Меня под белый рученьки провели в лайнер, усадили в маленьком салоне, отгороженном от основного отделения занавеской, и едва я пристегнулась ремнем, железная птица незамедлительно взлетела. У меня сложилось впечатление, что пилот ждал лишь госпожу Тараканову, чтобы пуститься в путь. В течение нескольких часов, проведенных в небе, две стюардессы безостановочно суетились вокруг меня. Чай, кофе, сок, минеральная вода, коньяк, виски, водка, салат, курица, фрукты, пледы под все места — шесть фильмов на выбор. Курите сколько хотите. Не желаете ли посмотреть на работу пилота? Сейчас принесем скамеечку под ноги, почешем спинку, сделаем массаж шеи. Я, придавленная заботой, тихо блеяла в ответ. Огромное спасибо, чрезвычайно благодарна, не стоит беспокоиться. Уже после посадки одна из стюардесс робко попросила. Арина, «Подпишите книгу. Моя мама — ваша фанатка». Я вытащила ручку и с легким подозрением посмотрела на стюардессу. Но вряд ли она является сотрудницей отдела технического обслуживания «Элефанта». Думаю, так далеко власть Гарика не распространяется. Может, и впрямь матушка любезной красавицы любит детективы Виоловой. В Афинах меня встретила смуглая женщина, которая затараторила без пауз. «Здравствуйте, я Ника Ставродис. Мы едем в отель. Нам придется провести в пути три часа. Впереди горы. Направляемся в местечко Флоридас». Городок выдуман автором. Здесь и далее любые совпадения в названиях городов и поселков, отелей, фирм, медикаментов в именах знаменитых людей случайны. Посмотрите направо. Там развалины храма. Гляньте налево, там развалины храма. Впереди развалины храма. На двадцатом сообщении про руины у меня закружилась голова, и я решила деликатно перевести беседу в иное русло. Ника, вы великолепно говорите по-русски. Акаете, как москвичка. Моя сопровождающая мило улыбнулась. Я в девичестве Соломина, родилась на Большой Полянке. В Грецию попала, выйдя замуж за Ставродиса. Долго, правда, с ним не прожила. Уехала из Афин и теперь служу в раю. «Где?» — не поняла я. Спутница с усмешкой посмотрела на меня. «Флоридас — город мечта. Рай на земле». «Понятно», — протянула я вы не знаете куда купили путевку удивилась ника нет честно призналась я ну в отель экскурсовод закашлялась и цена вас не поразила поинтересовалась она справившись с приступом это подарок объяснила я от друзей на мой день рождения круто присвистнула ника Давай объясню, что такое Флоридас. Очевидно, она поняла, что я не особо богата, поэтому разом отбросила вы. Сделай отдолжение, в тон ей ответила я. Последовал пространный рассказ. Флоридас ⁇ крохотный городок, вытянувшийся вдоль побережья. Справа и слева населенный пункт окружают горы, поэтому знаменитые греческие ветра сильно досаждающие как коренному населению, так и отдыхающим, как бы разбиваются о скалы, и воздух в долине освежает только легкий бриз. Тут 350 дней в году светит солнце. Но чем не рай? Роскошный климат привлек в небольшое поселение знаменитых и богатых. Здесь расположен один из самых лучших отелей мира, рассчитанный всего на 40 проживающих, к услугам которых предоставлено абсолютно все. Любые желания постояльцев исполняются по свистку. Кто снимает апартаменты? Является великой тайной. Персонал обращается к гостям по именам. Мистер Владимир, мадам Елена, «Сэр, мэм, мисс, мадемуазель». Конечно, главный администратор, регистрируя гостя, заглядывает в паспорт, но он скорее даст отрубить себе руку, чем сообщит кому-нибудь подробности о приезжих. Отель гарантирует отдыхающим тишину и покой. Никаких папарацци к нему на 10 километров не подпустят. Очень много клиентов приезжает из России, поэтому в гостинице полно русской прислуги. Ясное дело, сюда берут не кого с улицы и не примут человека, ищущего работу через интернет. Сладкое место с хорошим окладом и чаевыми, во много раз превышающими зарплату, получают лишь те, кто имеет безупречные рекомендации. «Небось, все горничная мисс Мира?» — улыбнулась я. «Наоборот», — серьезно возразила Ника. Моложе 45? -ти? Никого нет. Руководство отеля не хочет неприятностей, которые неизбежно возникнут, если комнаты будут приводить в порядок юные красотки. Флоридас предназначен для семейного отдыха, медового месяца, реабилитации после депрессии и так далее. Одним словом, это очень буржуазный курорт. Если станет скучно, можно поехать в Сантири, И Вот там зажигалово по полной программе. Клубы, рестораны, танцы, девочки-мальчики. А Флоридас — закрытый мир очень богатых и знаменитых. Тебе понравится. Наверное, до сих пор ты ни разу не бывала в месте, где исполняются абсолютно все желания.